Глава двадцать шестая На удивление, даже три пули, выпущенные из автомата, Арсений смог отбить в сторону. Правда, при этом он поморщился и потряс, по всей видимости, отбитой рукой, но все же у него получилось то, о чем он давно мечтал. «Очередью уже стрелять не буду», — категорично заявил я ему, до того, как мой одногруппник успел бы что-то сказать. «А может, все-таки попробуем?» «Сам видишь, у меня получается отклонять пули без использования магии на одних навыках», самодовольно улыбнулся Арсений, стараясь не показывать, как у него болит рука. Впрочем, то, что он не справится, считал не только я, но и Мэдзи, который изначально этой темой заинтересовался, но быстро признал в моем одногруппнике, пусть и не совсем бездарного мечника, но все же недостаточно быстрого для того, чтобы провернуть подобный трюк. Собственно, поэтому и потребовался артефакт, чтобы суметь провернуть подобный фокус без прямого использования магии. А ведь Железняков, как маг металла, мог просто остановить любой металлический предмет, летящий к нему, и даже направить обратно. Для магов, подобных ему, это не такие и сложные конструкты, чтобы мучиться в попытках отразить пулю лишь мечом. «Нет, ищи кого-нибудь другого», — не согласился я с ним демонстративно вернув автомат на стойку. «У тебя и так рука повреждена». «Да пустяк!» — отмахнулся Арсений и, тем не менее, сделал это другой рукой. «Вовсе нет», — подошла к нему Анастасия и сразу взяла парня за руку, и тот уже не смог скрывать боль, поморщившись. «Перелома нет, но связки ты потянул», — строго посмотрела девушка на него. «Может, мне заставить тебя так и ходить?» «Ладно, ладно, понял». Был неправ, пошел на попятную железняков, и девушка приступила к его лечению. Благо, много сил на это тратить не требовалось. «И все же я смог!» «Тихо ты!» — шикнула на него Анастасия, водя руками над поврежденной конечностью. «Расскажешь, как смог добиться такого эффекта?» — поинтересовался я. «Как ты и подсказал, решил использовать артефакт, который сможет использовать любой человек». — И формально я остановил пули без использования собственных магических умений, — улыбнулся Арсений. — Но рассказывать, как именно я этого добился, не буду, уж извините. — Вот так и помогай друзьям, — покачал я головой. — Ну уж извини, — пожал плечами Арсений и тут же получил ладонью по голове от Анастасии, чтобы не дергался. — Все же это моя задумка, и мне не хотелось бы отдавать свою прелесть в чьи-то руки. — Понимаю, — хмыкнул я. Собираешься и дальше продолжать это совершенствовать? Нет, я что, дурак, что ли?» Удивленно посмотрел на меня одногруппник, что я чуть не поперхнулся от его внешнего вида. «Отдам то, что наработал, людям рода, и дальше они уже сами поработают над улучшением концепта. Главное, что я доказал, что это возможно, а там уже целый штат специалистов сможет доработать до идеала мою задумку. Я же смогу просто отдыхать и ни о чем не париться», довольно улыбнулся Арсений. — Ты еще вечеринку устрой по этому поводу, — воршливо отозвался я. — А ты откуда узнал, что я собираюсь это сделать? — вновь удивленно посмотрел на меня парень. — Это же событие надо отметить. Без этого никак. — Только без меня, — отрицательно покачал я головой. — И без меня, — добавила Анастасия. — Я закончила, но лучше руку сильно не тревожить ближайшие сутки. — Благодарю, госпожа целитель, — поклонился ей Арсений и подмигнул девушке. «Но все равно, вы бы подумали насчет того, чтобы присоединиться. Как-никак вы были соучастниками этого проекта». «И что ты впишешь нас в этот проект?» — прищурившись, посмотрел я на него. «Я об этом подумаю», — с небольшой паузой ответил мой одногруппник. «Это будет сложно уладить, но в чем-то ты прав. Правда, я не думал, что это можно пустить на коммерческую сторону, да и счеты проще». Вот тут Арсений уже погрузился в собственные мысли, и стал расхаживать взад-вперед, что-то невнятно бормоча себе под нос. Я не стал дожидаться, когда он закончит свои размышления, и, махнув рукой к нежне, покинул тренировочное поле. Пусть он наконец-то достиг собственной цели, но меня это уже не касается. Удивительное дело, но в последующей неделе ничего особо интересного не происходило. Сестра императора будто действительно забыла про меня после того, как соглашение между нами было достигнуто, и это в некотором роде меня начинало подбешивать. Развели тут, понимаешь, столько разговоров, присматривались ко мне, и когда предложили стать одним из доверенных лиц рядом с членом правящего рода, будто потеряли во мне необходимость. Мой род, правда, постепенно стал получать бонусы от такой связи, чему я, разумеется, был только рад». Тут дело было не только в новеньких доспехах, которые прошли все испытания среди наших бойцов и были признаны годными для более активной закупки, но и в заказах, которые поступали моему роду. Все же наша специализация была на рейдах в аномалиях, и самые жирные заказы были у правительственных заказов, куда нас допускали не так часто. Сейчас же, видимо, дали распоряжение сверху, чаще скидывать нам новую работу. И отец вместе с Евгением увязли в этих делах. Как-никак надо было оправдать возложенное доверие. Я не говорю о том, что отряды рода сами не справились бы с поставленными задачами, но лучше первое время держать руку на пульсе, да и необходимо было отслеживать, как на подобное будут реагировать наши недоброжелатели, которых, разумеется, меньше не стало. В такие дела между родами император не вмешивается, и мы должны сами решать наши проблемы, если это не мешает делам империи. Не то, чтобы я жаловался на отсутствие забот, дел-то у меня как раз хватало. Из-за этого даже зимние каникулы пролетели как-то незаметно для восприятия. Да и сложно нормально отдыхать, когда тебе назадавали изучить кучу литературы и по ней сделать задания. Хорошо еще, что по магии не было жестких теоретических экзаменов. Достаточно было показать практические умения. Разумеется, были в университете наставники, которые могли помочь раскрыться дару студента, но по большей части подобное требовалось простолюдинам. У большинства же аристократов и внутри рода хватало наставников, которые могли обучить работать с магией на более тонком уровне. Тем более нельзя забывать об использовании секретных родовых техник, которые вообще никогда не выходили за пределы рода. Так что погружен в бытовые вещи, я был более чем полностью. «Княжич», — обратилась ко мне Светлана, в то время как я сидел за одним из учебных заданий. «Вам опять пришло слишком много приглашений, чтобы их игнорировать?» «Я правда не могу, на это просто...» — не стал договаривать я, так как мое отношение к этим вещам она прекрасно понимала. «Нет», — с сожалением покачала она головой. «После того, как Рот стал более активно участвовать в государственных заказах, к нам обращено слишком пристальное внимание, чтобы игнорировать все». Вы и так непозволительно много игнорируете из подобных приглашений, чтобы дальше это уже не стало темой для обсуждений. Более того, ваш брат, несмотря на еще большую загруженность, успевает появляться на тех встречах, куда его зовут», с намеком в голосе произнесла Светлана. «Может, тогда он отправится вместо меня?» С надеждой посмотрел я на нее. «Все же им важно, чтобы просто пришел кто-то из Соколовых, и наследнику эти люди будут рады даже больше, чем мне». «Так нельзя, княжич», — строго посмотрела на меня девушка. «Хорошо, я понял», — тяжело вздохнул я. «Отбери что-нибудь поинтереснее, и я сегодня дам решение, куда пойду». «Уже отправила на ваш личный терминал», — улыбнулась с видом победительницы Светлана. «Вот ведь и не скажешь теперь, что ничего не получал. Моя слуга слишком хорошо знает меня, чтобы удалось ее обмануть. Иногда это становится проблемой, как в этом случае» но польза все перевешивает. Светлана оставила меня в комнате одного, ну а я понял, что все равно не смогу сегодня справиться с учебной задачей. Тут уже лучше на расчеты взглянуть завтра, на свежую голову, а то, чем я больше сижу над исписанными листами, тем больше их в итоге становится. Так что я просто отложил все бумаги в сторону и устало закрыл глаза. Казалось, я сидел в тишине, но это так выглядело лишь для тех, кто не обладает моими способностями. Шаманы живут на грани между двумя мирами, и когда внутри твоей души находится несколько живых существ, ты редко бываешь один. Это, можно сказать, обратная сторона наших способностей. Но благо есть достаточно простые методы, как отгородиться от лишнего шума и не отвлекаться на проказы духов. Это в этом мире с духами определенные проблемы, а вот в моем прошлом... Всякой мелочи было более чем достаточно, и если видеть и слышать каждого из них, то от мельтешения можно действительно сойти с ума. Так что контроль разума и души были важной частью обучения любого шамана. И все же даже в таком состоянии я мог немного ослабить контроль, и вот перед моими глазами Мэдзи и Осайда, которые спорили на какую-то тему, которая была интересная только им. Хилмар, Наглур и горгот расположились рядом с камином и, не отрываясь, смотрели на него. Зачем они это делали, непонятно, но хотя бы они вели себя тихо. бранд спокойно лежал в одном из темных углов и делал вид, что спит, иногда подергивая ушами. Благодаря тому, что мое поместье было насыщено духовной энергией, его внешний вид стал более четким, и теперь он действительно выглядел, как большой черный пес а не какая-то ожившая тень с горящими в темноте глазами. Синон находилась позади меня и играла на каком-то инструменте, сильно похожем на арфу. При этом вокруг нее находилась воздушная защита, которая не позволяла звуку выйти наружу. То ли она не хотела, чтобы все слышали ее тренировки, то ли просто стеснялась. Так навскидку и не скажешь, хорошо она играет в данный момент или нет. А вот Ливы не было видно но она, как Накомата, по своему поведению была довольно близка к кошкам, а значит, могла находиться где угодно. Я совсем бы не удивился, если она в данный момент находится на крыше и смотрит на небо. Вообще все мои духи могли находиться на довольно большом расстоянии от меня без особых проблем. Особенно свободно они себя чувствовали в поместье, ведь благодаря духовному маяку эта территория была моей, и пропитана моей духовной энергией, что и давало им возможность спокойно существовать здесь. И все же большинство из них предпочитали находиться рядом со мной, пусть и не мешая мне. Все это хоть и не напрямую, но показывало крепкость нашей связи, и что мои духи-партнеры всегда будут рядом со мной. Шаман никогда не бывает одинок.